Глава 26. Едва заслышав дверной звонок, я нырнула под воду, и звуки тихо лопавшихся надо мной пузырьков пены мгновенно заглушили его звон. Уходите! мысленно взмолилась я. Я решила, что мои молитвы услышаны, но стоило мне сесть в ванне. Примитивное треньканье снова разнеслось по всей квартире. Доставьте «Да вы меня в покое! крикнула я вслух но звонок все пиликал и пиликал. «Ладно, иду, иду», — пробормотала я, разозлившись, что моя попытка понежиться завершилась преждевременно. Я завязала волосы полотенцем и схватила халат, висевший на стенном крючке. «Ну, берегитесь, если это не что-то очень важное», — проворчала я, приоткрывая дверь и ожидая увидеть Пипу или Себа. «Джеймс?» Я инстинктивно затянула халат потуже в тщетной надежде, что это поможет мне ощутить себя не такой беззащитной. Адама нет дома. Я не стала открывать дверь до конца. Пошел выпить с коллегами. Я не к Адаму. Судя по не очень-то внятной речи, он и сам выпил. Он мягко толкнул дверь, чтобы отворить ее пошире. Сейчас не самое подходящее время. Сердце у меня учащённо билось. Босой ступней я пыталась удержать дверь. «Мне надо с тобой поговорить» заявил он, я пришел не за тем, чтобы причинять неприятности. Я посмотрела на него, на эти добродушные глаза и мягкие черты лица, на его полные губы, в уголках, чуть изогнутые вверх. Да, он явно немного принял. Но он выглядел дружелюбным, доступным. Я ослабила давление на дверь и отошла с дороги, впуская его в квартиру. Он улыбнулся и одной рукой откинул волосы назад, чтобы они не лезли в глаза. Казалось, передо мной Адам, каким он выглядел лет десять назад, когда еще был с Ребеккой. Я невольно подумала. Может быть, проблески седины на висках у Адама и постоянное досадливо-хмурое выражение его лица — результат безвременной смерти Ребекки? Ему наверняка пришлось нелегко. Совсем молодой, распланировал свое будущее, надеялся разделить жизнь с любимой и вдруг потерял ее. Так внезапно, из-за такой малости. Я недооценивала Адама то, как он сумел выкарабкаться из той ямы, в которую наверняка погрузился после того, как она умерла. Сумел выбраться, сумел побороть обстоятельства. «Налей себе сам чего хочешь», — предложила я, указывая в сторону кухни. Улыбаясь, он многозначительно поднял брови. «Имею в виду чай или кофе, а я пока пойду переоденусь. Я услышала хлопок пробки, расчесывая влажные волосы перед зеркалом в ванной. Стекло еще оставалось запотевшим после моих водных процедур. Горячая вода так и стояла в ванне. Пузырьки все полопались. Я сунула туда руку, чтобы выдернуть затычку, сняла с головы полотенце и повесила его на полотенцесушитель. Было совершенно неважно, как я выгляжу. С чего бы это вдруг имело значение? И все таки я хотела посмотреть на себя. Просто так, для проверки. Я протерла кружок на запотевшей поверхности зеркала и отпрянула, увидев, что позади стоит Джеймс, держа в руке бокал красного. Время словно остановилось. Единственный звук — негромкое хлюпанье воды, уходящее в сливное отверстие. «Джеймс, я...» Я резко развернулась к нему, и мой халат с запахом раскрылся на груди. «Извини, я просто...» — пробормотал он. «Не буду тебе мешать». Я быстро облачилась в черные легинсы и одну из Адамовых рубашек. Закатывая ее рукава, я вошла в гостиную. Тут мне подумалось, что я, вероятно, выбрала такое одеяние, потому что подсознательно хотела показать: я девушка Адама. Ну, что тебя сюда привело? – спросила я как можно непринужденнее. Просто решил заскочить, – ответил он. Я подошла к окну. Ты ведь не за рулем? внизу не было видно его машины. «Нет, я на такси». «Что, прямо из Севенокса?» — удивилась я. Он кивнул. «Ну, я же сказала, что Адама сейчас нет, так что, боюсь, ты напрасно тащился в такую даль. Я приехал не к Адаму». Я вошла в кухню и налила себе бокал красного из бутылки, стоящей на разделочном столе. Мне нужно было успокоиться. «Итак...» Вернувшись, я предпочла остаться стоять, а не садиться на диван рядом с ним. Мне хотелось с тобой поговорить. Требовалось с тобой поговорить. «Джеймс, не надо». Я зашла за кухонный островок. Казалось, будет безопаснее, если между нами окажется эта метровая толща гранита. «Тебе нужно это знать», — настаивал он, порываясь встать. Я чувствовала, что мои защитные рубежи ослабевают. Что-то во мне желало услышать то, что он собирается сказать. Но при этом я хотела заткнуть уши. Незачем мне вносить в свою жизнь еще большую сумятицу. С тех пор, как я последний раз видела Джеймса, мы с Адамом сделали огромный шаг вперед. Я боялась, что, если он поведает мне о своих чувствах, в наших отношениях с Адамом я сделаю два шага назад. Думаю, тебе надо уйти. Казалось, я физически двигаюсь куда-то назад. Ну, пожалуйста. «Послушай меня хотя бы одну минуту», — попросил он, протягивая мне руку. «Если ты дашь мне шанс, хотя бы на несколько недель, вот увидишь, какой счастливой я тебя сделаю». Он оставился на меня своим пронзительным взглядом. «Это нечестно, Джеймс. Я выхожу замуж за твоего брата. Это для тебя ничего не значит?» «Но он не станет о тебе заботиться так же, как заботился бы я». Если честно, он был, вероятно, прав. В смысле характера, поведения и прочего, Джеймс являл собой полную противоположность Адаму. Что и говорить, Адам в любой ситуации так и излучал уверенность. Он всегда первым представлялся, брал на себя командование за ресторанным столиком, спускал штаны во время посиделок в рыбийном клубе. Такой уж он был. И я прекрасно знала. Не будь он так прямолинеен, мы бы с ним вообще никогда не познакомились. Джеймс более замкнутый, более утонченный. Казалось, он всегда заранее обдумывает свои слова и поступки. Если бы я что-нибудь ему рассказывала, он всегда бы слушал меня внимательно. Куда дольше, чем Адам, который быстро бы отвлекся. И Джеймс помогал бы мне держаться, когда вокруг все рушится. Голова его была всего в нескольких дюймах, его губы так близко к моим, что я почти чувствовала их вкус. Мне требовалось лишь закрыть глаза, чтобы перенестись в совсем другое место. «Ты заслуживаешь лучшего», — пробормотал он. «Обещаю, я никогда не сделаю тебе больно». Я резко отстранилась от него. Я знала, что Адам при всех его недостатках никогда не станет сознательно причинять мне боль. Неужели Джеймс намекает, что Адам мог бы? «Адам хорошо со мной обращается». Я вздрогнула, услышав шум на лестничной площадке. Повернувшись, я увидела в дверях Адама, явно не совсем трезвого. Мы с Джеймсом так и отпрыгнули друг от друга, словно нас ударило током. Я даже не слышала, как он вошел. «Эй, эй, что тут происходит?» не очень внятно произнес он, прислоняясь к косяку двери, ведущей в гостиную, и ослабляя узел галстука, и без того уже достаточно слабый. «Я... мы...» Начала я, не поднимая опущенной головы и пытаясь как-то замаскировать ту вину, которая, в этом я нисколько не сомневалась, крупными буквами была написана у меня на лице. «Сейчас я выиграю пари», — объявил Джеймс, протягивая руку мне за шею и хватаясь за мой воротник. «Сдается мне, что это моя рубашка. Ты ее явно слямзила, когда мы на Рождество останавливались у мамы». «Ни черта подобного», — Адам двинулся к нам, пытаясь идти по прямой. «Чтобы ты знал, это мой гант!» Джеймс наклонился ко мне, чтобы посмотреть на ярлык. Я чувствовала его горячее дыхание у себя на шее. «Ха! Этон! Я же говорю, это моя воровка ты этакая!» «Значит, теперь я еще и расхаживаю в рубашке Джеймса!» От меня не укрылась двусмысленность ситуации. «Привет, детка!» Едва ворочая языком, пробормотал Адам, одаривая меня слюнявым поцелуем. От него несло спиртным кебабами и табачным дымом. «В чем дело, дорогая? Не рада меня видеть?» «Конечно, рада». Я нервно рассмеялась. «Но от тебя воняет. Ты что, курил?» Это было не похоже на него. Он знал, что я этого терпеть не могу. «Что? Нет! Разумеется, нет!» Он понюхал рука в пиджака и непонимающе посмотрел на меня, словно это доказывало, что мне почудилось. Он небрежно выдрузил руки мне на плечи и привалился ко мне всей своей тушей. Что же ты тут делаешь, мальчик Джей? Голос Адама звучал все громче. Я во все глаза смотрела на Джеймса. Мне страстно хотелось, чтобы у него имелось на готове правдоподобное объяснение. Мне надо забрать у тебя квитанцию об оплате колец, произнес он спокойно. Адам неуклюже похлопал его по плечу свободной рукой. Другая по-прежнему лежала у меня на плечах, словно прижимая меня к полу. У меня ее нет, ты ее взял. Вид у него был недоуменный. «Я отчетливо...» Оторвавшись от меня, он со смехом упустился на корточки. «Хм!» «Я отчетливо помню, что ты ее забрал». «Может, ты прав. Я проверял в бумажнике. Но вдруг она у меня в кармане брюк?» «Там-то она и найдется!» Первое слово Адам прокричал, а все остальное промямлил почти неслышно. Мы с Джеймсом посмотрели друг на друга и обреченно улыбнулись. «И ты думал, что это ты пьян?» – спросила я его. «Давай, гигант!» – сказал он Адаму, наклоняясь и протягивая ему руку. «Пора тебе в постельку». «Только вместе с тобой», – Адам рассмеялся. Я не понимала, к кому он обращается. Джеймс, судя по всему, тоже. Джеймс сумел поднять Адама и подпереть его всем своим весом. Я метнулась в ванную и быстренько расстегнула рубашку. Не знаю, удивило меня или нет, когда я обнаружила что на ярлычке четко написано «Гант».